— А ты не умирай раньше смерти, фрол Андреич, — перебил Степан. И дух вышел, и руки не поднимаются. Что за упокойные разговоры? Пора встряхнуться. — Оно так, Егорыч, пора, — косился фрол, ничуть не тревожась напористостью Степана. Он знал, что как жил, так и жить будет. Видал он таких напористых.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 Машины завезли, а к чему они, когда в наличности ни конопли, ни льна нет, из которых можно жать масло? Или правец, Сколько их? Всего три сотни голов. План по шерсти не выполняем, а шерсточесальную машину купили. Вот и ржавеет под дождем. Разве порядок? Примеров много, но скажу так и далее. Мое предложение.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 Закрыв тетрадку и утерев пот с лица, Андрон продолжил. «Вот теперь скажу не по бумаге. Председателем ревкомиссии на место Лалетина Тимохи выбрать Мамонта Петровича». Наступила неприятная тишина. Слышно было, как пощелкивали на зубах кедровые орехи, как сопели мужики возле Андрона. «Планеты и ревизователи как?» Поднялся фрол Лалетин, моментально сообразив, что на вопросе с Мамонтом Петровичем он может выскочить из воды сухим. Молчи, фрол, загремел Андрон. «Головня наперед грабанет, тебя под пятки, а там и к планетам поднимется!» — раздался смех. Мамонт Петрович поднялся со скамейки и стоял сейчас среди народа,